которым у других заботливая рука любящего человека окружает любимую женщину, показался ей холодную насмешкою над истинным счастьем. Она была свидетельницей двух страшных крайностей в племяннике и муже. Один восторжен до сумасбродства, другой – ледян до ожесточения. Как мало понимают они оба, да и большая часть мужчин – истинные чувства.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 Пойдем, пойдем, ха-ха-ха, есть славный рост, ха-ха-ха, биф!» Он взял было меня под руку, но я вырвался и бежал от этого чудовища. Вот каковы люди мотант, заключил Александр. Потом махнул рукой и ушел. Елизавете Александровне стало жаль Александра, жаль его пылкого, но ложно направленного сердца.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 а не так, как ты всегда говоришь. Не смейся над чувством. Не прикажешь ли заплакать? Не мешало бы. А что пользы ему от этого? Много. И ни одному ему, заметила в полголоса Лизавета Александровна. Что? Спросил Петр Иванович. Она молчала. Ох уж этот мне Александр. Он у меня вот где сидит, сказал Петр Иванович, показывая на шею.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 под ревом бурь, когда друзья лапзаются прокопченными порохом устами, обнимаются окровавленными объятиями. И если Пилат ранен насмерть, Орест, энергически прощаясь с ним, верным ударом кинжала прекращает его мучение, страшно клянется отмстить и сдерживает клятву, потом отирает слезу и успокоивается».